Глава 126. Первый камень. Следующие трое суток я провел с Магуин. Это было не так уж плохо, особенно учитывая, что моя левая рука все еще не зажила, так что я не мог толком ни говорить, ни сражаться. Хотелось бы думать, что я справился недурно. Мне проще было бы запомнить наизусть целую пьесу, чем вот это. Пьеса собирается вместе, как головоломка. Диалоги цепляются друг за другом, сюжет придает ей форму. А то, что я заучивал с Магуин, представляло собой лишь длинный ряд незнакомых имен и бессвязных событий. Список покупок, притворяющийся историей. И все-таки я его заучил. Вечером третьего дня я, наконец-то, прочитал это Магуин изусть без запинки. Сложнее всего было не начать петь. Музыка переносит слова за много миль, проникает в сердца и в воспоминания. И удерживать в памяти историю цезуры сделалось значительно легче. Когда я принялся про себя перелагать ее на мелодию старинной винтийской баллады. На следующее утро Магуин потребовала, чтобы я повторил все сначала. После того, как я рассказал все два раза подряд, она написала записку Шихин, запечатала ее воском и выпроводила меня из своей пещеры. А мы-то думали, Магуин с тобой еще несколько дней провозится, сказала Шихин, прочитав записку. Ваше это отправилось в фиан, ты вернется не раньше, чем дня через два. Это означало, что я заучил это вдвое быстрее, чем они рассчитывали. Я изрядно возгордился. Шехин взглянула на мою левую руку и слегка нахмурилась. Когда тебе сняли повязки? ⁇ спросила она. Я не сразу тебя нашел, ⁇ сказал я. И сходил к Даэльну. Он сказал, что рука отлично зажила. Я покрутил левой рукой только что освободившейся от повязки и сделал жест радостное облегчение. Кожа почти не стянута, и он меня заверил, что даже то, что есть, скоро пройдет, если я буду как следует лечиться. Я посмотрел на Шехин, ожидая увидеть какой-нибудь одобрительный или удовлетворенный жест, но она продемонстрировала раздраженное негодование. «Я что-то сделал не так?» – спросил я. Смущенное сожаление. Извинение. Шехин указала на мою руку. Это был удобный предлог отложить твое каменное испытание сказала она, раздражение и покорность судьбе. А теперь придется провести его сегодня, несмотря на то, что ваше нет. Я ощутил, как знакомая тревога снова леденит мне душу, как будто черная птица вонзила свои когти глубоко в мышцы шеи и плеч. Я-то думал, что нудная зубрежка была последним испытанием, а оказывается, второй сапог еще не прилетел. И что это за каменное испытание такое? Все это мне не нравилось. «Возвращайся сюда после полуденной трапезы», — сказала Шехин. «Разрешение уйти. Ступай. Мне до тех пор многое нужно подготовить». Я отправился разыскивать Пенте. Теперь, когда Вашет не было, она осталась единственной, кого я знал достаточно хорошо, чтобы расспросить о предстоящем испытании. Но Пенте не было ни дома, ни в школе, ни в банях. Наконец я сдался. Сделал растяжку и принялся повторять китан. Сначала с цезурой, потом без. Потом пошел в баню и хорошенько отмылся после трех дней ничего не делания. Когда я вернулся после обеда, Шихин ждала меня со своим мечом, вырезанным из дерева. Взглянув на мои пустые руки, она сделала негодующий жест. «А где же твой тренировочный меч?» «У меня в комнате», — сказал я. «Я же не знал, что он понадобится». Так сбегай за ним, сказала она, а потом жди меня у каменного холма. Шехин, сказал я, настойчивая мольба. Я же не знаю, где это. Я вообще не знаю ничего о каменном испытании. Удивление. Так ваша от тебя ничего не говорила? Недоверие. Я покачал головой. Искреннее извинение. Мы были слишком заняты другими вещами. Раздражение. «Все довольно просто», — объяснила она. «Ты прочтешь это с ЦЗР всем собравшимся, а потом начнешь подниматься на холм. У первого камня ты сразишься с членом школы, дошедшим до первого камня. Если ты победишь, ты продолжишь подниматься и сразишься с кем-нибудь из второго камня». Шехин взглянула на меня. «В твоем случае это чистая формальность. Иногда в школу поступают ученики выдающихся способностей. Вашет была одной из них». И она с первого же испытания дошла до второго камня. Грубая примота. «Ты не из таких. Ты все еще плохо владеешь китаном, и тебе не стоит рассчитывать миновать даже первый камень. Каменный холм находится к востоку от бань». И она махнула мне рукой. «Бегом!» К тому времени, как я пришел у подножия каменного холма, собралась целая толпа, больше ста человек. Серой домотканной одежды и ткани из скромных цветов тут было куда больше, чем алых одежд наемников, и приглушенный ропот толпы слышался издалека. Сам холм не был ни особенно высоким, ни особенно крутым, однако тропа, ведущая к вершине, петляла из стороны в сторону. На каждом повороте имелась широкая ровная площадка с массивной серой каменной глыбой. Четыре поворота, четыре камня, четыре наемника в алых рубахах. И на вершине холма возвышался высокий серовик, знакомый, как старый друг. Рядом стояла маленькая фигурка в ослепительно-белых одеждах. Когда я подошел ближе, ветер донес до меня запах. Запах жареных каштанов. И только тогда я успокоился. Это просто торжественная церемония. В словах «каменное испытание» слышалось нечто угрожающее, но я очень сомневался, что со мной сделают нечто ужасное на глазах у многочисленной публики лузгающие жареные орешки. Я вошел в толпу и направился к холму. Я видел, что рядом с сервяком стоит шехин. У третьего камня я увидел знакомое лицо сердечком и длинную косу пенте. Пока я шел к подножию холма, толпа незаметно расступалась. Краем глаза я увидел, как ко мне протискивается кто-то в кроваво-алом. Я встревожился, оглянулся и увидел, что это никто иной, как Темпи. Он устремился ко мне, сделав широкий жест восторженное приветствие. Я подавил, порыв улыбнуться и вскричать «Темпи!», и сделал вместо этого жест радостное возбуждение. Он остановился прямо напротив меня и шутливо встряхнул меня за плечо, словно хотел поздравить. Но взгляд у него был напряженный. Его рука, спрятанная у самой груди, показала обман так, чтобы никто, кроме меня, этого не видел. «Слушай», – торопливо сказал он в полголоса, – «тебе не победить в этом бою». «Да не тревожься, подбадривание. Шихин тоже так думает, но, может, я вас еще удивлю». Темпи стиснул мое плечо до боли. Да послушай же, прошипел он, ты посмотри, кто у первого камня. Я посмотрел ему за спину. Это была корсерет, и глаза у нее были как ножи. Она в ярости, зашептал Темпи, делая на показ жест теплая привязанность. Мало того, что тебя приняли в школу, ты еще и получил меч ее матери. Эта новость вышибла из меня дух. В голове у меня пронеслась последняя часть Этаса. "Ларель была матерью Корсерет?» – спросил я. Темпи правой рукой ласково погладил меня по голове. «Да, она вне себя от гнева. Я боюсь, что она с радостью искалечит тебя, даже если ее за это выгонят из школы». Я серьезно кивнул. «Она будет стараться тебя обезоружить. Берегись этого. Избегай захватов. Если она возьмет тебя спящим медведем или вращением рук, сдавайся». «Кричи, если надо. Если ты замешкаешься или попытаешься вырваться, она сломает тебе руку или выдернет ее из плеча». Я слышал, как она сказала это своей сестре недалее, как час назад. Внезапно Темпи отступил назад и сделал жест глубокое почтение. Я почувствовал, как кто-то дотронулся до моей руки, обернулся и увидел морщинистое лицо Магуин. «Идем», — сказала она тихо и властно. «Пора». Я пошел следом за ней. Вся толпа приветствовала ее разными почтительными жестами. Магуин привела меня к началу тропы. Там лежала серая каменная глыба, высотой чуть повыше колена, такая же, как на поворотах тропы. Старуха показала, что мне следует встать на глыбу. Я окинул взглядом толпу адемов, и меня охватила небывалая боязнь сцены. Я слегка наклонился и шепотом обратился к Магуин. «Можно ли мне повысить голос, когда я буду читать Этос?» нервно осведомился я. «Я никого не хочу задеть, но если я буду говорить тихо, те, кто стоит в задних рядах, ничего не услышат». Магуин улыбнулась мне впервые за все время. Ее морщинистое лицо внезапно сделалось добрым и ласковым. Она похлопала меня по руке. «Тут никто не обидится, если ты станешь говорить громко», сказала она, жестом добавив, «во всем нужна мера». «Говорим». Я отстегнул Цезера и протянул его ей. Магуин жестом приказала мне подняться на камень. Я читал Этос. Магуин следила за мной. Я не сомневался в своей памяти, однако это все же нервировало. А что будет, если я пропущу кого-нибудь из владельцев или имя перепутаю? Мне потребовалось немногим менее часа. Адемская публика слушала меня в пугающем молчании. Когда я закончил, Магуин подала мне руку и помогла спуститься с камня, точно я был дамой, выходящей из кареты, и указала вверх. На холм. Я вытер потную руку, стиснул деревянную рукоять тренировочного мяча и начал подниматься по тропе. Красные одежды корсерет были туго примотаны к ее длинным рукам и широким плечам. Кожаные ремни, которыми она пользовалась, были шире и толще, чем у темпи, и цветы они были более яркого. Нарочно она, что ли, их выкрасила для сегодняшнего дня? Подойдя ближе, я увидел у нее под глазом тускнеющий синяк. Увидев, что я смотрю на нее, Корсерет медленным, плавным движением отбросила в сторону свой деревянный меч и сделала жест презрения, такой широкий, что его наверняка было видно даже на грошовых местах в самых задних рядах толпы. Толпа загомонила. «Я остановился, не зная, что делать». Поразмыслив, я положил свой собственный тренировочный меч рядом с тропой и пошел дальше. Корсерет ждала меня в центре ровного, поросшего травой круга, футов тридцати в диаметре. Земля под ногами была мягкая, и в других обстоятельствах я не стал бы опасаться бросков. В других обстоятельствах. Вашет объясняла мне, что бросить на землю и швырнуть – это разные вещи. Во время культурного спарринга ты бросаешь человека на землю, а в настоящем бою ты швыряешь его об землю с целью искалечить или убить. Не подходя слишком близко, я принял привычную борцовскую стойку. Вскинул руки, присогнул колени и с трудом подавил желание приподняться на цыпочках. Я знал, что так буду чувствовать себя более проворным, но мне станет сложнее сохранять равновесие. Сделал глубокий вдох, выравнивая дыхание, и начал приближаться к ней. Корсерет приняла ту же стойку, и как только я приблизился к ней на расстояние удара, сделала ложный выпад в мою сторону. Всего лишь слегка дернула рукой и плечом, но я был так взвинчен, что принял это за чистую монету и отскочил на безопасное расстояние точно вспугнутый кролик. Корсерет опустила руки и выпрямилась, оставив борцовскую стойку. Она сделала широкий жест на потом приглашение, и обеими руками поманила меня к себе. Снизу из толпы донеслись смешки. Как неунизительно выглядело ее поведение, я был только рад воспользоваться случаем застегнуть ее расплох. Я бросился вперед и осторожно попытался сделать руки-ножи. Слишком осторожно. Она отступила назад, ей даже не пришлось поднимать руки. Я понимал, что как боец я ей не ровня. Значит, оставалось надеяться лишь на то, чтобы сыграть на ее взбудораженных чувствах. Если я сумею ее разозлить, она, возможно, начнет совершать ошибки. Если она будет совершать ошибки, я, возможно, сумею победить». «Первым был Шаэл», — сказал я и улыбнулся широкой, самой что ни на есть варварской улыбкой. Корсерет подступила на полшага ближе. «Сейчас я переломаю твои красивенькие ручонки». Прошипела она на чистейшем и туранском. Сказав это, она сделала в мою сторону свирепый, хватающий жест. Она пыталась меня напугать, заставить отшатнуться и потерять равновесие. И, честно говоря, мне захотелось так и поступить. Столько яду было в ее голосе. Но я был готов. Я преодолел рефлекторное желание уклониться. И при этом на миг застыл, не отступая и не наступая. Разумеется, на этот окорсерет и рассчитывала на самом деле» на мгновенное колебание, пока я борюсь с желанием сбежать. Она одним единственным легким шагом подступила ко мне вплотную и схватила меня за запястье. Рука у нее была как железный наручник. Я, не задумываясь, применил оригинальную двуручную версию украшения льва, что показала мне Целиана. Идеальный вариант для девочки, борющейся со взрослым мужчиной, или для музыканта, пытающегося вырваться из рук адемской наемницы, которая намного сильнее его». Я сумел освободить руку, а незнакомый прием заметно выбил корсерет из колеи. Я воспользовался этим и проворно нанес удар севам ячменя, резко леснув костяшками пальцев по внутренней стороне бицепса. Удар вышел не особенно сильный. Дистанция была слишком короткой. Но если бы мне удалось попасть в нерв, рука бы у нее онемела. Это не только ослабило бы ее левую сторону, но еще и усложнило бы выполнение всех элементов китана, требующих двух рук. А это значительное преимущество. Поскольку мы по-прежнему оставались на короткой дистанции, я сразу вслед за посевом ячменя выполнил вращающийся жорнов. Коротко и сильно толкнул корсерет, чтобы она потеряла равновесие. Мне удалось упереться в корсерет обеими руками и даже сдвинуть ее дюйма на четыре. Однако равновесие она отнюдь не потеряла. И тут я увидел ее взгляд. Я-то думал, она и прежде на меня злилась, но все это было ничто. А вот теперь я сумел по-настоящему ее ударить. И не один раз, но дважды. Варвар, приступивший к учебе меньше двух месяцев тому назад, дважды сумел ударить ее, да еще на глазах у всей школы. Я просто не возьмусь описать, как она выглядела. А даже если бы и взялся, на вас это не произвело бы должного впечатления. Ее лицо по-прежнему было почти совершенно бесстрастно. Вместо этого я скажу вам одно. Я еще никогда в жизни не видел человека в подобном гневе. Амброс, Хэмми, Дэнна, песню, которую я раскритиковал, Майер, которому я бросил вызов. Все они были как бледные свечки, по сравнению с пламенем кузнечного горна, что бушевало в глазах Карсерет. Но даже в пылу самой буйной ярости Корсерет по-прежнему сохраняла полный контроль над собой. Она не стала бешено размахивать руками или орать на меня. Она держала все слова при себе, пережигая их как топливо. Я не мог победить в этом бою. Но мои руки, приученные сотнями часов тренировок, двигались автоматически, стремясь воспользоваться преимуществом, которое давало мне короткая дистанция. Я шагнул вперед и попытался схватить ее за руку, чтобы сделать взметнувшийся гром. Она взмахнула руками, отбивая атаку, и ударила ногой, делая лодочника у причала. Думаю, она не рассчитывала попасть. Более опытный противник непременно бы уклонился или заблокировал удар. Но я слегка оступился, потерял равновесие и замешкался. Поэтому ее стопа уперлась мне в живот и толкнула меня. Лодочник упричал, а это не резкий удар, рассчитанный на то, чтобы ломать кости. Это толчок, предназначенный для того, чтобы заставить противника потерять равновесие. А поскольку я уже и так потерял равновесие, меня он сбил с ног. Я с размаху рухнул на спину, откатился и остался лежать, неловко разбросав конечности. Ну и, конечно, кто-то скажет, что я сильно ушибся и слишком растерялся, чтобы подняться на ноги и продолжать бой. А кто-то скажет, что хотя мое падение и выглядело зрелищно, однако ушибся я не так уж сильно, и мне случалось вставать на ноги после более тяжелых ударов. Лично я думаю, что грань между растерянностью и хитростью порой бывает довольно тонкой. Ну а насколько тонкой, я, пожалуй, предоставлю решать вам».